Глава тридцать девятая Корделия Пробуждение было лёгким. Приоткрыв глаза, я оглядела меланхоличным взглядом обстановку незнакомой спальни. Голые стены без окон. Прикроватная тумба рядом. Шкаф у стены. В дальнем углу столик и два кресла. Мысли текли вялые и не спешили формироваться в нечто связное. В теле поселилась слабость. Коя как приподнявшись на кровати, я оглядела надетое на меня платье. Немного великовато в талии, совсем простое и точно не моё. Кто-то переодел меня и избавил от большинства артефактов. Тогда и вспомнились события, предшествующие пробуждению. Ривер. Я вскочила с кровати, но тут же рухнула обратно, схватившись за голову. Комната закружилась перед глазами, к горлу подкатила тошнота. «Кажется, меня чем-то напоили. Но кто и зачем напал на Ривера и меня?» Ответ не заставил себя долго ждать. Позади щелкнул замок двери, и в помещение вошел Август Дизера к собственной персоной. Выглядел он безупречно. Светлые волосы уложены в идеальную прическу. Костюм подогнан по фигуре. Для этого визита он разве что принебрёг плащом магов бесное. Я бы на твоём месте некоторое время избегал резких движений. У тебя было магическое истощение, резерв не восстановился. Спасибо за заботу, процидила я. Только симптомы всё равно слишком ярко выражены для истощения. Чем вы меня напоили? Ты права. Я дал тебе успокоительное, чтобы ты восприняла новое положение дел без истерик. Что с Ривером, он жив, находится в стазисе. И только от твоего поведения зависит его дальнейшая судьба. Угроза прозвучала зловеще, ударив по натянутым нервам разрядом электричества. Август медленно вошёл в комнату и присел в одно из кресел, закинув ногу на ногу. Выглядел он расслабленным и весьма довольным, что неудивительно. Для чего вам это? Всё довольно просто. Твои навыки в обмен на его жизнь. А если мне плевать, что с ним будет? Поморщилась от прострелившей в висках боли. В данный момент я не в том состоянии, чтобы хитрить и блефовать. Но тебе не всё равно. Тем более я уверен, ты знаешь, что существует множество способов заставить человека выполнять приказы. Но признаться с Ривером вышло удачно. Благодаря ему к таким способам ведь не придётся прибегать. Я прав, Карделия. К тому же, разве ты не хочешь там стоять за смерть Маркуса? Что? Голос охрип. Даже слабость отступила. А я подалась вперёд, опёршись рукой на кровать. Маркуса и шестерых других погибли во время операции из-за запрета на открытие порталов. Такой запрет был установлен в артефактах, доступ к которым имеет ограниченное число лиц. Все они члены совета. И дело здесь не в войне с тварями Бездны Корделия, а обычная борьба за власть, влияние и деньги. Это это неправда. Вы пытаетесь меня запутать. Отвернулась, чтобы скрыть пробежавшие по щекам слезы. «Совет превышает свои полномочия, Корделия. Теперь запретили даже выбор супруги. Думаешь, я не видел, что Маркус по-настоящему влюблен? Да и моя дочь не в восторге от навязанного брака. Еще повезло, что выбор пал на род Рентас. Маркус был хорошим парнем. Хватит! Не говорите о нем, я все равно вам не поверю!» Маркос копал под Вайлета. Я ведь прав. Это по приказу Вайлета. Внуфер вернулась к Августу. А он улыбнулся, почти победно. Понял, что я начинаю прислушиваться. Строю логические связи, исходя из его слов. Вполне возможно. Доказательств нет. Я лишь могу сказать, что Вайлет позволял магам безны повышать свой резерв с помощью инициируемых девушек. Значит, мои догадки и слова сестры оказались правдой. Вы бы лишили меня дара во время инициации. На это рассчитывала твоя мачеха. Август нахмурил брови, словно воспоминание о ней вызывало неприятные. Но выбор пал на тебя по другой причине. Он встал, подхватив со стола папку, которую я не заметила ранее. С каждым его шагом в направлении кровати я напрягалась всё больше. ведь не знала чего от него ждать. Сейчас я была слаба как котёнок и не могла защищаться. План назревал давно, но застопорился на выборе подходящего специалиста. В стране не так много толковых артефакторов, которых беспроблемно можно похитить. Но тут словно вмешалось провидение. Улыбнулся, глядя на меня почти с умилением. Я как раз интересовался у Дюпона способными артефакторами. А вечером этого же дня Валет предложил вариант повышения резерва. У него целый список девушек, кстати. И тогда я увидел твоё дело. Артефактор, работа в лаборатории Академии, никому не нужная сиротка, как оказалось, с сильным даром. Идеальный вариант. Он бросил папку на кровать, от чего на одеяло выскользнули чертежи плетеней и несколько изображений артефактов. Именно тех, что способны скрыть силу безногих держимых. Вот для чего были нужны эти 2 недели в контракте, прошептала я, дрожащими пальцами перебирая чертежи и рисунки. Естественно, твоя мачеха сделала свои выводы. Но мне они были только на руку. Вы помогаете одержимым? Не совсем. Скорее враг моего врага мой друг. Одержимые хотят избавиться от совета и предоставляют мне нужные для этого средства. Но вам-то это зачем? Впервые маска спокойствия треснула. В глубине его глаз блеснула нескрываемая ненависть. Я невольно отстранилась, искренне боясь, что он ударит в порывезлостие. По вине совета погибла моя жена, процидил он, глядя перед собой. И казалось, мыслями он сейчас далеко в прошлом. Каждый из них заплатит. И ты мне поможешь? уже холодным тоном заявил он. Ты же тоже лишилась любимого человека. Из-за совета вы даже не могли быть вместе. Я не горло перехватило. Ведь я понимала, что мои слова распалят сильнее злость Августа. Тяжело сглотнула, чтобы продолжить. Я не стану вам помогать. Только Август не разозлился. Усмехнулся, глядя с превосходством. Станешь. Сейчас, когда я добр с тобой, или потом, когда заговорю уже по-другому. Но итог для тебя один. Ты создашь партию артефактов. А если будешь покладист, то и спасёшь жизнь Ривере и свою. Поэтому не упрямся, изучи чертежи. После обеда ты приступишь к работе. Чем быстрее справишься, тем быстрее освободишься. Татьяна не дура, понимает, что это неправда, услышала я. Вскинулась, глядя в синие глаза в густой испуганно. И только тогда поняла, что он не произносил этого вслух. Кажется, во мне проявился ментальный дар Маркоса. Но Август прав. Я прекрасно всё понимала. Говорит он правду насчёт совета или нет, но я лишь средство для достижения цели, от которого он без раздумий избавится. Август покинул комнату, оставив меня, как он считал, обдумать ситуацию и свыкнуться со своим положением. Я вновь легла, зажмурившись и пытаясь успокоиться после разговора. Может, и хорошо, что мне дали успокоительное. Иначе я бы реагировала более разрушительно. Только был бы в этом смысл. Я могу кричать, могу сопротивляться. Но Август знает, о чём говорит. Существует множество способов заставить человека делать то, что он не хочет. Как спастись, когда кажется, что нет надежды? На сердце вдруг полегчало. В душе разлилось странное тепло, заполняя пустоту, что образовалась со смертью Маркуса. Прижала ладонь к груди, улыбнувшись сквозь слёзы. Это ведь фантом, неправда? Но как же хочется верить. Маркус, я скучаю.